«Татьяна Егоровна, — пробормотал отец, припоминая, — это... это Мерзлякова, что ли?» «Все та же. Язык как помело. Да кто ей поверит?» «Следователь», — мрачно бросила Маша, — «и он требует, чтобы я получше обосновала свое алиби. Ты, папа, как свидетель, его мало устраиваешь». — Нужно, оказывается, чтобы меня еще кто-то видел утром десятого, примерно в шесть тридцать утра. — А давай я скажу, что у тебя ночевала, — немедленно откликнулась Анжела. — Надо только Ваську предупредить, чтобы случайно не проговорился. — А я, к сожалению, ничем не могу помочь, — заговорил, наконец, Андрей, до сих пор державшийся в стороне у нас с Зуей ночевала портниха. Шьет в свадебное платье. Она возилась до рассвета. Я спал на кухне. Зоя бы согласилась тебя прикрыть, но ведь тут еще третье лицо. Я от тебя ничего и не требую, отмахнулась Маша, открывая дверь в свою комнату. Поманив Илью, она принялась его помощью собирать вещи, начав с самого наболевшего неоконченной куклы. Хотя девушка и была крайне расстроена, ее насмешило, какой осторожностью мужчина принял из ее рук упакованную коробку. Там ничего живого нет, невольно улыбнулась она. А вдруг? заметил тот. Смотрит как живая. Это для нее ракетка? В комнату заглянула Анжела и заговорщицки подмигнула. Чемоданы запираете, я побегу домой. Мне тоже пора укладываться. Подумать только, неделя без детей, как до свадьбы? Они ж мне уже весь мозг съели. Маш, а что ты в глаза не смотришь? Обидела, что я прополталась про свадьбу? Да не трогай ты ее. По-свойски посоветовал ей Илья, она сегодня не в духе. Скажи лучше, есть шансы переубедить эту Татьяну Егоровну? Не к ночи будь помянута. Никаких. Тут же ответила Анжела. Баба, ух! Всех в чем-то подозревает. Самое жуткое, что сперва она врет, а потом сама начинает себе верить. Если решила, что видела там Машку, да выкиньте это из головы. Я дам какие хочешь показания. Обратилась она к подруге, молча рывшейся в плотином шкафу. Скажи лучше, вот теперь, когда вы с Андреем помирились, ты пойдешь на свадьбу. — Уже в субботу через два дня. Лично я там буду. Мы в воскресенье уезжаем. Маша с изумлением услышала за спиной веселый голос Ильи. — Придем. — А как же? Можете на нас рассчитывать. Она выпрямилась и захлопнула дверцу шкафа, собравшись гневно возразить, но подруга, только что стоявшая в дверях, уже исчезла. Что ты себе позволяешь? – воскликнула она, обращаясь к Илье. Я не пойду. И как ты можешь от моего имени? -с -с -с". Он приложил палец к губам и быстро подойдя к девушке, зажал ей рот горячей ладонью. Сейчас нам ни с кем нельзя ссориться. И она была вынуждена признать про себя, что Илья прав. Глава. 13. Зоя появилась, когда Илья с помощью Андрея вытаскивал из квартиры большую картонную коробку, доверху набитую мелочами, которые Маша собирала для своих кукол. "Как ворона, приволакиваешь в дом всякую дрянь", говорил брат в очередной раз, натыкаясь на ненавистную коробку. Из личных вещей девушка взяла только самое необходимое. Да и выбор был невелик. Ее гардероб отличался исключительным однообразием. Она положила в дорожную сумку немного белья, новые джинсы и шерстяной свитер. Остальное место заняли две коробки с куклами. Одну из них — нарядную барышню — Маша решила подарить Рите с тем, чтобы окончательно завоевать сердце будущей родственницы. Она видела, что, несмотря на свои резкие замашки и прямолинейные замечания, та Куда больше женщина, чем пытается казаться и, конечно, обрадуется такому подарку. Вторую, незаконченную куклу Маша упаковала с особым чувством.